Александра Михайловна покорно отложила работу. Теперь, когда Андрей Иванович много бывал дома, она совершенно подчинилась ему и не смела слово сказать наперекор. Андрей Иванович лежал злобно нахмурив брови. Александра Михайловна пошла поставить самовар, потом воротилась и, молча сев к столу, стала читать Петербургскую газету. Каждое движение, каждый жест Александра Михайловны возбуждали в Андрея Ивановича неистовую ненависть. Он сдерживался, чтобы не заорать на нее. Ему было противно, что у Александра Михайловны толстый живот, что она сморкается громко и что у нее на правом локте заплата. Что это ты читаешь? Вот тут напечатано мнение женщин мужчинах. Ну к чему это тебе знать, скажи, пожалуйста. Для тебя это такое чтение совсем не подходящее, ты и ты так не умна. Дай сюда газету. Андрей Иванович вырвал у нее газету и стал читать. Через 10 минут... Газета опустилась к нему на грудь, он задремал. Но кашель вскоре разбудил его. Андрей Иванович кашлял долго и никак не мог откашляться На лбу вздували жилы. В комнате распространился противный кисловатый запах, которым всегда несет отчахоточных. — А что ж самовар у тебя ко второму пришествию поспеет? — спросил Андрей Иванович, перестав, наконец, кашлять. — Самовар готов. Я тебя только тревожить не хотела. Ты спал. Александра Михайловна подала самовар. Андрей Иванович в туфлях, в жилетке, всклокоченной, угрюмой, пересел к столу. «Сходи, купи водки пепперментовой», — отрывиться сказал он, — «выпить охота». «Андрюша, ведь опять жар у тебя будет, как вчера», — просительно возразила Александра Михайловна. У Андрея Ивановича загорелись глаза. «Это ты мне намекаешь, что я на твой фед пью?» — спросил он, стиснув зубы. «Дрянь ты, паршивая!» — закричал он и яростно затопал ногами. Никогда мне водка не вредит, она мокроту разбивает. Ты мне хочешь сказать, что я от тебя завишу. Не надо мне твоей водки, убирайся к черту. Мне не жалко, Андрюш, я пойду. Не нужно мне твоей водки, понимаешь, ты гадина. Ничего от тебя не стану принимать, с голоду подохну. От тебя корки хлеба не приму». Он, задыхаясь, пошел к кровати и лег. Александра Михайловна тихонько оделась, Ушла и принесла пеперментовые водки. Андрей Иванович лежал на постели и глядел горящими глазами в потолок. Александр Михайловна сказала, «Готово, андрюша иди». «Я тебе сказал, что мне не нужно твоей водки», — с ненавистью ответил Андрей Иванович. «Поняла ты это или нет?» Он быстро встал с постели, оделся и вышел вон. У него спиралось дыхание от злобы и бешенства. Ему, Андрею Ивановичу, как нищему, приходится ждать милости от Александра Михайловны. Захотелось чего? Покланися раньше, попроси. Она еще подумает, дать ли. Как же теперь она зарабатывает деньги? Ей и власть, и все. До чего же ему пришлось дожить? И до чего вообще он опустился, как в живет, как плохо одет настоящий ночлежник? А Ляхов, виновник всего этого, счастлив и весел, и товарищи все счастливы, и никому до него нет дела. Андрей Иванович остановился на дамбе Тучкова моста. Куда идти? Идти было некому. Единственным человеком, в привязанности которого он не сомневался, был чухонец Лестман, но Андрей Иванович не мог без раздражения думать о нем. Лестман за это время несколько раз проведывал андрей Ивановича. Придет, сядет. Молчит и нелепо вздыхает, а, уходя, предлагает Андрею Ивановичу взаймы денег. Болван. Очень ему нужны его деньги. вечерело Алые пятна зари на западе тускнели. По набережной в синеватой дымке засветилась цепь огоньков. Андрей Иванович стоял, закусив губы, и мрачно смотрел на огоньки. Вдруг он вспомнил о Барсукове. Не поехать ли к нему? Андрей Иванович пренебрежительно усмехнулся, воротился к разъезду и сел на проходившую конку. Барсуков со всеми его взглядами казался теперь Андрею Ивановичу удивительно наивным и неумным. Ехал он к нему вовсе не для того, чтобы отвести душу. Нет, ему хотелось высказать Барсукову в лицо, что он ребенок и тешится собственными фантазиями, что жизнь жестока и бессмысленна, а люди злые и подлые, и верить ни во что нельзя. С иронической улыбкой он мысленно обращался к Барсукову. «Вы желаете знать, от чего происходит различное электричество и что такое чувствительная литература? Все это совершенно излишне, и никакой от этого не будет пользы». Польст пригородной дороги, колыхаясь, мчался по тракту. Безлюдной по будням улицы кипели пьяную праздничную жизнью. Над трактом стоял гул от песен, криков, ругательств. Здоровенный ломовой извозчик, пьяный, как стелька, хватался руками за чугунную ограду церкви и орал во всю глотку го ко ко ко, -ко Необъятный голос раскатывался по тракту и отдавался за него. «Ванька, зачем забор ломаешь?» — зычно крикнул кто-то с «Империала». «Петял ты пропил, спросил другой. «Го-го-го!» — откликнулся ломовой, мощно потрясая ограду. «Ку-ку! Ку-ку!» — снова понеслось над трактом. По улице среди экипажей шагали много трое фабричных, а четвертый шел перед ними задом, размахивая бутылку и с серьезным лицом командовал «Левой! Левой! Левой!» У трактира гудела и колыхалась толпа. Мелькали кулаки, кто-то отчаянно кричал «Городовой! Городовой!»